Глава двадцать третья. Утро выдалось прохладным, и у меня долго не появлялось желания не то, что вылезти из-под теплого одеяла, но даже нос из-под него высунуть. Одеяла были теплыми, легкими и непромокаемыми. Продавец утверждал, что при изготовлении использовалась магия. Возможно, это было и так. Мои знаний не хватало, чтобы подтвердить или опровергнуть это высказывание. Но мне было достаточно того, что они с блеском справлялись со своей задачей. Утренняя роса так и осталась снаружи на одеяле. Внутри было совершенно сухо. Подозреваю, что если бы пошел дождь, ко мне не просочилось бы ни капли. Бернар так и лежал, прижавшись ко мне и прижмурив глаза. Я было решила, что он спит, но стоило мне шелохнуться, как он сразу встрепенулся и пропищал. «Да не, не волнуйтесь, сеньор Рауль, еще далеко». И даже не начал к нам двигаться. У меня все под контролем. Я даже не сомневаюсь, Бернар. Ответила я и погладила его по мягкой шелковистой шорстке. Я вам очень признательна. Конечно, он существо магическое, но все равно живое. А живому существу приятны и похвала, и ласка. Глаза он прикрыл и распластался под моей рукой, лишь изредка приподнимая голову, чтобы его почесали между аккуратными круглыми ушками. Это было нужно и мне. Ночные страхи окончательно отступили и перестали казаться страхами. Мне ли пугаться привидений, шастующих по чужим снам королей? Я гладила Бернара и все больше уверялась, что я с такой ерундой непременно справлюсь. В конце концов, даже если Теодора удастся меня вытащить, так я один раз от него уже сбежала, сбегу и второй». В блаженном ничего не делании мы с фамильяром провели еще порядка часа, после чего я все-таки встала, чтобы быть готовой к отъезду сразу, как подъедет Рауль. Воду для умывания я выжила из воздуха. Зачем тратить драгоценную влагу из фляги, если при мне есть магия? Пить сконденсированную воду невкусно, но умыться ею почему бы нет. Перекусили мы остатками пирога, поскольку дружно решили, что нельзя дать ему испортиться пока он подозрительно не выглядел, но чем раньше мы его съедим, тем меньше вероятности, что с ним что-то случится. Я свернула все одеяло в большой тюк, но на коня, точнее на фуруса, водружать не стала, уселась на мягкую скрутку и заварила себе чай прямо в кружке. Бернар от чая отказался, грустно обнюхал оставшуюся от пирога бумагу и упрыгал в кусты, наверняка рассчитывая найти там себе десерт. И что-то мне подсказывало, десерт будет мясной. Вернулся он, когда я уже допивала вторую кружку и отчаянно скучала. Из зрелищ была только дорога, по которой катили в город, и из него разнообразные повозки. Фурусов было не так уж и много, основная масса лошадей двигалась относительно неторопливо, позволяя разглядеть во всех деталях и их, и повозки, и возчиков. Зрелище было не особо интересное, детали почти не отличались. Сеньор Рауль приближается к нам», – неожиданно сообщил встрепенувшийся Бернар. «Выдвигаемся к нему?» Я подскочила на ноги и ухватилась за тюк. «Нет, мы договаривались. Он сам до нас доберется по связи со мной». Бернар запрыгнул на край тюка, намекая, сидеть надо с возможными удобствами. Я уселась рядом. Теперь на дорогу скучно смотреть не было. Где-то там, пока далеко едет Рауль и совсем скоро я его увижу. Всадников на дороге было не так много, поэтому я появление принца не пропустила. Ехал он быстро, но к нам не свернул, проследовал дальше, только камушки из-под копыт полетели. «Бернар, вы же говорили, что он прямо к нам по связи!» — растерялась я. А он проехал, словно мимо пустого места. «Так и есть. Я прямо к вам по связи с Бернаром», — рассмеялся Рауль. Катарина, разве я могу проехать мимо вас? Я повернула голову. Рауль удалялся. Но еще один, точно такой же, стоял рядом и улыбался. Фантом. Он самый. До следующего города доберется, его тоже проедет, а дальше емкости заклинания может не хватить. А не подозрительно будет, если развеется? Будет похоже на применение отвода глаз. Наблюдатели так и посчитают, а они будут. И за мной, и за Хосе Игнасио отправили. Он вас ищет по другой дороге. Наблюдатели от Марселы или... Скорее, или. Как все прошло, никто ничего не заподозрил? По дороге расскажу. Лучше бы сейчас, а то я умру от любопытства. Не будем задерживаться. Он подмигнул. Дорога будет долгой и неинтересной. Вот и скрасим приятной беседой. Рауль спешился, но не для того, чтобы отдохнуть. Он выслушал отчет от Бернара, затем загрузил поклажу на своего фуруса, привязывая ее со всей тщательностью. Его фурус выглядел крупнее и ухоженнее моего. Поскупилась Марсела на транспорт для герцогини. Значит, не так уж хотела от меня отделаться. До границы с Пфафом доберемся к ночи. В ночи перейдем, отдыхать будем там». Сеньор Рауль, а перерыв на обед и ужин?» Намекнул Бернар, который сидел уже на плече хозяина и доносил ему свою мудрую мысль прямо в ухо. «У нас не так много времени, чтобы делать перерывы. В ПФАФ мы должны пройти в начале ночи, иначе не удастся обмануть их сторожевую сеть. Не успеем вовремя, придется задержаться на сутки, это очень много». «Обед можно пропустить», — согласилась я. «О вас забочусь», – проворчал Бернар. мне это что? Мне еда не особо нужна». Выехали мы сразу. Отвод глаз не снимали, даже когда пересекали дороги. По ним решено было не передвигаться, разве что по очень малооживленным проселочным, если таковые будут вести в нужном направлении. Похоже, фурусам особой разницы не было. Утоптанный тракт ли под копытами, или пересеченная местность – хотя мне думалось, что сейчас они тратят куда больше энергии, чем если бы мы ехали по ровной дороге. «Рауль, вы обещали рассказать», напомнила я. И Рауль принялся в лицах рассказывать все, что случилось утром, после того, как он обнаружил пропажу ученицы. Про скандал с Марселой, которая настаивала, что в поездке по городам я им не нужна, и что у принца на первом месте должна быть страна, а не приблудная герцогеня. Приблудная – это я от себя добавила. Наверняка Марселла употребила куда более изящное, но не менее оскорбительное выражение, которое Рауль оставил при себе. Но то, что принцесса разозлилась, он скрывать не стал. Но это и к лучшему, – заключил Рауль. У наблюдателя должно было сложиться нужное нам мнение. Или у Марселлы если она действительно общается с мурицийским королем и что-то ему рассказывает. «А Альварес?» – полюбопытствовала я. «Он поехал вас искать по другой дороге, Катарина», – совершенно серьезно ответил Рауль. «Но на его несчастье повезло мне. Мы с ним договорились искать вас сутки, максимум двое, потом возвращаться». «Кстати, может быть, что слив информации идет через другой канал». Осторожно прощупывая клятву на нарушение, намекнула я. Непосредственно Дония Хагу. Но в этом случае ваша сестра не знала бы о планах Теодора. Слив информации может вестись от разных людей разными путями. Даже в моей свите может найтись персона, которая за небольшое вознаграждение будет строчить ежедневные отчеты, в том числе и Теодора. Он сегодня ночью тоже приходил. Сказала я, с радостью отмечая, что лишнее слово клятва посчитала незначительным. Или все дело в том, что Рауль в некотором роде был уже частично в курсе? Тоже. Он повернулся ко мне и прищурился. Я так понимаю, виделись вы не с Доней Хага, а с ее племянницей? Вот тут клятва сжала мне горло, не позволяя не только ответить, но даже кивнуть. Поэтому я перевела разговор на более безопасную тему. Теодора почти до меня добрался. «Пока у него ваша кровь, мы бессильны. Разве что вы можете попробовать спать днем, тогда ему будет сложней». «Ненамного», – пропищал Бернар. «Если проводить ритуал раз в час, рано или поздно он попадет на момент, когда дони будет спать». «А кровь при попытках будет тратиться?» – заинтересовалась я. Увы, нет, только при соединении. Тогда я не вижу смысла менять режим дня. Похоже, Теодора не мог проводить ритуал еженочно, потому что в противном случае он бы навещал меня куда чаще. А это значит, что он не появится раньше, чем через несколько дней. А за это время может много чего случиться. Разобьется флакон с моей кровью, Теодора хватит удар, или я вообще паду смертью храбрых при закрытии портала. Последнего не хотелось бы, но исключить несчастный случай я не могла. Не слишком мне везло в последнее время. Пока я просто наслаждалась теплым осенним днем, ярким солнечным, ехали мы довольно быстро, но неудобств я не испытывала. То ли тело вспомнило прошлые навыки, то ли фурус создавал максимально комфортные условия для седока. Думаю, в поездке можно было бы читать или заниматься магией, или вязать толстые шерстяные чулки. Или тонкие ажурные салфетки? В любом из этих дел я бы непременно преуспела. Но недолго, потому что Рауль начал обсуждать закрытие портала. В основном с Бернаром, разумеется. Но и мне было интересно послушать, поскольку Бернар владел пусть и обрывочными, но сведениями о том злополучном проколе. Местоположение его было точно известно, а вот как выглядит – уже нет. еще мне казалось странным, что столь важное место осталось без присмотра. «А его точно не охраняют?» – спросила я. «Точно мы узнаем, когда подъедем», – ответил Рауль. «Но охрана маловероятна. Объект находится внутри пятна проклятого места. Лишний раз туда никто соваться не будет. Я защиту поставлю, но она держится недолго, только зайти, закрыть и выйти». «Кроме того, там развалины», – пискнул Бернар. «Совершеннейшие развалины. К порталу еще как-то попасть надо». Это вам, Дония, не в подвал спуститься. Надеюсь, камни таскать не придется. Вы их и не поднимете. Древняя постройка. С благоговением в голосе сказал Рауль. Сейчас так не умеют. Строить или разваливать, не удержалась я. Да что бы вы понимали, Дония, надулся Бернар. «Там такие силы бушевали, а дворец всего лишь развалился на блоки, а не рассыпался в пыль. Да еще и делал это столь медленно, что жертв почти не было». «По месту посмотрим», — предложил Рауль. «Портальный артефакт у меня с собой». Место с каждой минутой приближалось, и на границе мы оказались даже раньше запланированного времени. Темнеть только начинало, но вспышки на разделяющей линии уже были хорошо заметны. Они возникали хаотично, и проскочить между ними могло только что-то очень мелкое. Но мелкое тоже рисковать не хотело. Рядом с границей даже птицы не летали. Когда Рауль решил, что пора, то начал выплетать заклинание, конечным результатом которого оказался проем в защите. Проем начал сокращаться сразу же, поэтому мы в Таофрении задерживаться не стали, да и попав на территорию Пфафа, опустились галопом. Ужасно не хотелось узнавать, что фуросы ломают ноги в точности, как обычные лошади. Но все обошлось, и примерно через час мы остановились рядом с небольшим ручьем. Вода была кстати. За день фляга опустила, а теперь можно было напиться и поставить что-нибудь на ужин. Мыться в ледяной воде ни сил, ни желания не было, поэтому я просто прошлась по себе освежающим заклинанием. Это оказалось не лишним, потому что Рауль запретил разжигать костер, чтобы не демаскироваться. И кашу мы готовили, нагревая воду в котелке с помощью магии. Причем Рауль это преподносил как урок. Нет, на самом деле оказалось необычайно сложным занятием долго подавать магию ровным слабым потоком. И необычайно нудным. Меня примеряло с этим только то, что приготовление каши Рауль взял на себя. Пока я выдавливала из себя по каплям магию, Он сыпал крупу и сушеное мясо, добавлял соли, приправы, мешал и пробовал. И все это с таким серьезным видом, словно готовил сложное алхимическое зелье. Но результат того стоил. Казалось, что более вкусной каши я не ела никогда в жизни. После еды и кружки с чаем, которые каждый готовил себе сам, я извлекла из тюка два своих одеяла и устроилась на ночь. Бернар пришел сам смущенно пискнув, что ночи холодные, а он караулить может и из одеяла. Я возражать не стала, обняла теплого горностайчика и уснула. В этот раз меня никто навещать не стал, поэтому я выспалась, хотя всю ночь мне снилось продолжение дороги. Я ехала неизвестно куда и никак не могла доехать. Проснулась я от запаха готовящейся еды. Оказалось, Рауль не только уже встал, но и самостоятельно справился с приготовлением завтрака. Хотя очень может быть, что ему помогал Бернар, который к этому времени меня уже покинул и крутился вокруг хозяина. Или вокруг котла с кашей. Обычную еду фамильяр тоже уважал, и она шла ему на пользу. Выехали мы сразу после завтрака. Часа через два местность начала разительно меняться. Вместо высоких ровных деревьев пошли скрюченные, покрытые лишайниками и со множеством сухих острых ветвей, которые так и норовили в меня воткнуться. Почва же, напротив, неприятно хлюпала при каждом шаге фурусов. «Это уже проклятое место пошло?» Я придержала своего фуруса и обвела рукой это безобразие. «Не пора ли ставить защиту?» «Пока отголоски», — ответил Рауль. Защиту чуть позже поставлю, иначе она может свалиться, когда мы будем еще внутри. Пока не критично. Защиту он поставил, когда вокруг не осталось ничего живого, зато впереди обнаружилась гора каменных блоков. Мы почти приехали на место. Каких-то полчаса, и мы стояли у останков замка древнего императора, по приказу которого в этот мир проникла зараза. Блоки были огромными. Даже если ворочить их магией, мы за год не справимся. Мы спешились. Я повернулась к Раулю, но он уже прикрыл глаза и вовсю сканировал, поэтому оставалось только ждать. Есть полость. Наконец устала, сказал он скорее Бернару, чем мне. Но очень глубоко, с трудом достал. Размер примерно с небольшую комнату. «Оно». <ганда> Уверенно подтвердил фамильяр, опять свесивший хвост с плеча Раулина манер аксельбанта. «Портал нужно рассчитывать сразу с обратным, потому что, как дырка схлопнется, обвалится и это пустотка. Веста давит ого-го какой!» «Можно здесь маяк оставить. Тогда обратной рассчитывать не надо, только туда. Фонит сильно. «Поэтому не задерживаемся, работаем!» Командирские ноты Бернару не давались». Слишком тонким был его голос. Но Рауль достал портальный артефакт и принялся настраивать. Перепроверили они несколько раз, после чего Рауль спросил. «Катарина, вы готовы?» «А что будет, если вы рассчитали неправильно, и на той стороне окажется не пустота, а камень?» Опасливо уточнила я. «Портал не сработает, здесь защита стоит». «Тогда готова». Рауль кивнул и активировал артефакт, после чего перед нами появилась мутная пленка портала. Лезть одной было страшно, поэтому я взяла Рауля за руку и шагнула внутрь вместе с ним. «Просто прекрасно, Эстефания! Я была уверена, что ты появишься именно тут!» Раздался насмешливый голос графини Хага, прямо перед которой мы вышли. «Удачная возможность решить разом свои проблемы и помочь милой теофренийской принцессе!» Графиня Хага выглядела прекрасно. Создавалось впечатление, что сюда она перенеслась прямо с королевского приема. Дорогое платье лежало аккуратными складками, волосы были уложены в сложную прическу. Украшения подобраны так, чтобы и друг с другом сочетались – И толк, как от артефактов, от них был. Она была идеальна, даже несмотря на то, что обстановка этому не способствовала. зале же пыли над обломками камней здесь были вековые, да и кроме пыли мусора хватало. Один портал чего стоил. Выглядел он, как грязная яма в земле, вода из которого затхлая и вонючая, даже процеженная и вскипяченная на пользу бы никому не пошла. При этом портал вписывался в обстановку всеобщей локальной катастрофы идеально. Донья же выглядела так, словно умелый фотошопер вырезал ее из одной картинки и вставил в другую. Она не подходила к этому месту. Казалось, совершенно лишней. Этакая хрупкая дама, место которое в будуаре на изящной софе с чашечкой костяного фарфора в руке. Доня, вы меня удивляете», — сказал Рауль. Никогда не думал, что для вас так важна помощь какой-то несиятельной, пусть она даже и Тафренийская принцесса. Он явно к чему-то готовился, потому что задвинул меня за спину, а на его пальцах зажглось заклинание, готовое слететь в любое мгновение. Я оглянулась. Портал за нами схлопнулся, а новые рассчитать и уйти нам никто не даст. Бернар приник к ноге Рауля, почти снеслившись. «Наше тайное оружие. Мелкое, но полезное». «Тех, кто мне служит, я всегда вознаграждаю», — усмехнулась она. «Даже если они теофренийские принцессы». «Опутали Марселу Флером, высунулась я. «Но не намного высунулась. Так, чтобы видеть родственницу, но не попасть под ее любящий удар. Иначе она ни за что бы не стала вашим информатором» она рассмеялась. «Ошибаешься, Фани, с превосходством сказала она. Марсела клятву верности дала Теодору еще в мурицы. Она собиралась править вместе с ним объединенным королевством. Теофрения должна была влиться в Мурицию. Но этого не случилось. Это просто отложилось. На то время, что Теодора был бы женат на тебе, чтобы не допустить откола герцогства». Так что Флер Флером, но она борется за свое, за власть и за мужчину. Я обратила внимание на то, что она нас не боялась. Хотя казалось бы, она одна против двух магов. Даже если меня считать за половинку такового, все равно получается, что она против Рауля, который вовсе не слаб. Его точного уровня я не знала, но знала ли Марсела? мне показалось что между братом и сестрой к несчастью были доверительные отношения теперь уже точно были предательство разрушает жизнь заметила я не думаю что Марселла будет счастлива с теодора зато предательство хорошо оплачивается нежно улыбнулась мне тетя фани если ты немедленно присоединишься ко мне я обещаю тебя сейчас не убивать «Ага, отложите на два года». «Два года лучше, чем ничего», — насмешливо сказала она. «Для твоего спутника нет разницы, на чьей стороне ты будешь. При любом раскладе он труп». «Вы так уверены в себе, Доня?» — спросил Рауль. «Мальчик, я настолько больше знаю и умею, чем ты, что исход предрешен». Эти слова выглядели не похвальбой, а всего лишь констатацией факта. И если мы сейчас с тобой разговариваем, то лишь потому, что я не хочу повредить Эстефанию. Она мне нужна целой, в отличие от тебя. С тобой я церемониться не стану. То, как она говорила обо мне, звучало зловеще. Словно я как личность не волновала ее вовсе, только моя оболочка, которую планируется принести в жертву. Как там говорил Бернар? При ритуале забирается жизнь одного разумного и способность сиятельности у сиятельного. Жизнь у Рауля и сиятельность у меня? Ну так и черт с ней с сиятельностью. Все равно она мне не нужна. А если я соглашусь пойти с вами, тетя, отпустите ли вы моего спутника? Катарина, предупреждающе бросил Рауль, не оборачиваясь. «Она никого не отпустит». «Разумеется, нет», — насмешливо протянула тетя. «Он узнал то, чего знать не должен, поэтому он умрет в любом случае. Но если ты будешь хорошей девочкой, я сделаю это быстро и безболезненно». Умрет, пискнул Бернар. Еле слышно пискнул, но этого хватило, чтобы Донья Хага его услышала и заметила нехорошо прищурившись. «Как нехорошо? Кто-то здесь забыл о своем предназначении». «Эх, наше тайное оружие не вовремя стало явным». «И этот кто-то не я», — заметил Бернар. «Ты умрешь тоже», — пренебрежительно бросила Донни. фани о том, что ты будешь здесь». «Теодора я в известность не ставила, чтобы развязать руки в отношении тебя, поэтому не думай, что меня остановят данное ему слово». «В последний раз спрашиваю, ты со мной?» «Нет». «Твой выбор». Она снисходительно кивнула и ударила резко, без предупреждения и подготовки. Рауль успел бросить защиту в последний момент и по прогнувшейся полупрозрачной сфере расплылась грязная черная клякса. «Парализующая!» – пискнул Бернар. От него шла еле заметная мерцающая ниточка к Раулю. Что это означало, я понятия не имела. Возможно, в критической ситуации фамильяр может подпитывать хозяина? А сейчас ситуация критичнее некуда. Нас всех собираются убивать. Двоих сразу, а меня на сладкое, со всеми удобствами. Возможно, даже не здесь. Неудача Донью Хага ничуть не расстроила. Она хищно улыбнулась и прищурилась, прикидывая, откуда лучше ломать нашу защиту. В том, что она ее пробьет, я почему-то не сомневалась. Донья была очень сильна и не обременена моральными терзаниями. Но только ли опыт давал ей эту силу? У меня появилось подозрение, что фамильяр Ирелейский, с которым я так и не познакомилась, Играет за ее команду. Возможно, я не замечаю его точно так же, как моя тетя не замечала фамильяра Рауля, пока тот не заговорил. Я создала руну, которая должна была проявить связь между мной и семейным фамильяром и напитала ее силой. То, что случилось после, я никак не ожидала. Из руны вышел толстенный зеленый столб и ударил точнюшенько в донью Хага. Я застыла в удивлении, тетя же зло прошипела что-то через зубы и принялась бомбардировать нас заклинаниями со скоростью, немыслимой для человека. Это привело меня в чувство, и я ударила заклинанием, которое должно было разрушить нашу связь с фамильяром. По толстому зеленому шлангу в сторону моей родственницы словно потекла ядовитая жидкость. Тетя потеряла невозмутимость и сосредоточилась на отпоре, больше не делая попыток напасть. Рауль этим воспользовался и приложил ее чем-то нехорошим, точнее, попытался, потому что заклинание отразилось защитным артефактом, а потенциальная жертва смирила его таким взглядом, что сразу становилось понятным. Церемониться Дони с принцем не будет, выберет ему самую длинную мучительную смерть. Но и тот церемониться с ней не стал. Видно, придерживался правила. Если дама вместо веера начинает лупить себя заклинаниями, она автоматически перестает быть дамой и становится бесполым врагом. И правильно, если у Рауля не было желания погибнуть галантным дамским угодником, я могла его в этом только поддержать. Донья Хага отвлеклась на Рауля, и мне удалось усилить нажим, хотя я не могла отделаться от некой внутренней неправильности. «Неужели фамильяр слился с тетей? Или она и есть фамильяр? Но разве это возможно?» Размышления отвлекали, поэтому я сосредоточилась на том, чтобы продавить защиту и разорвать нашу связь, которая сейчас усиливала фамильяра и ослабляла меня. И защита продавливалась, потому что Донья Хага простонала и выдавила. «Ты не можешь меня убить, потому что существует договор между мной и Эрилейскими». «Я не имею к нему отношения», — отрезала я. «Если вы можете убить меня, то и я могу убить вас. Все справедливо». Нажим я усиливала и усиливала. Рауль бомбардировал мою родственницу заклинаниями, а она внезапно перестала отбиваться, сконцентрировавшись на защите, и начала торопливо перебирать артефакты, то ли собираясь сбежать, то ли бабахнуть по нам чем-то убойным. Последнее казалось особенно опасным рядом с порталом, который теперь напоминал не стоялую затхлую воду, а волнующуюся затхлую воду, из которой вполне может вынырнуть что-нибудь типа местного крокодила, жрущего не только магию, но и ее носителей. Надежда на то, что оно сожрет только тетю, стоящую между нами и порталом, не было никакой, поэтому я лишь усилила давление, надеясь разобраться с этим здесь и сейчас. Нужный артефакт она нашла, что стало понятно по торжествующей физиономии, но я ее продавила лишь на пару мгновений позже. Донья Хага завизжала... Ее тело начало сотрясаться, словно в эпилептическом припадке. Донья полностью потеряла над ним контроль и свалилась, как куль на камне под ногами, глухо приложившись о них головой. Из тела ее вылетела мутная полупрозрачная взвесь, которая тут же втянулась в портал. Я замерла. Замер и Рауль. «Это что было?» — хрипло спросила я, обнаружив, что никто ничего объяснять не собирается. «Оно улетело в тот мир?» «Не оно, а останки», — ответил Бернар. «Сам фамильяр погиб, когда разорвалась связь. Слишком сильно он от вас зависел». «То есть он объединился с Доней Хага в результате ритуала?» Я подошла к тете. Она оказалась живой, но была без сознания. Я встала на колени и попыталась привести родственницу в чувство единственным доступным мне способом — оплеухой. Голова донии дернулась, но и только. «То есть он сожрал Донию Хага в результате ритуала?» — проворчал Бернар, что выглядело бы смешным при его песклявом голосе, не будь столь серьезная тема. «Донья, я же рассказывал вам про ритуал, о том, что одна из жертв умирает, поскольку ее душа сжирается фамильяром. Но совсем сжирается, без возможности перерождения. Сейчас это не человек, только бездушная оболочка». «Он собирался переселиться в Катарину?» – спросил Рауль. «Разумеется. Такие договоры заключаются на использование тела не больше какого-то количества лет». «А если тело погибает раньше?» «Сеньор!» – укоризненно сказал Бернар. «Такой ритуал делает тело сиятельного занятое фамильяром практически неубиваемым. По сути, оно сейчас не живет, понимаете?» Я не понимала. Я смотрела на женщину перед собой, и мне казалось, что она просто спит, пусть и в такой совершенно неудобной позе. Мне не верилось, что ничего нельзя было сделать, чтобы пробудить ее к жизни. «Но ведь невозможно было бы скрыть, если в определенном семействе время от времени кто-то превращается вот в такое». «Не превращается, Катарина». В это тело должна была вернуться душа настоящей дони и Хага, а фамильяр сожрал подмену. «Такую же, какой являетесь вы», – неожиданно сказал Рауль. «Наверняка есть ритуал возврата души, я так думаю. И еще я думаю, что раньше переходы совершались куда чаще, но в семьях сиятельных рождается все меньше детей». «А я думаю, что все это стоит обсуждать позже». Недовольно проворчал Бернар. «Мы и без того тут задержались больше, чем планировали. Нам нужно отсюда убираться. И чем скорее, тем лучше». Он был прав. Портал не наелся тем, что осталось от фамильяра релейских Из него вытягивались длинные щупальцы, шарившие пока лишь рядом с ним, но продвигающиеся все ближе к нам. Время поджимало. «Катарина, вы как?» спросил Рауль. Надо, значит, надо, ответила я, вставая и отодвигаясь от Дони Хага. Помогать ей больше желания не было, да и некому тут больше было помогать. Прежде чем начинать, Рауль подготовил обратный портал и потребовал, чтобы мы все от него не отдалялись. Само закрытие межмировой дыры мы обговаривали столько раз, что в повторении порядка никто не нуждался. И Бернар, и я всего лишь усиливали заклинание Рауля. Зато сам он выкладывался на все сто, запечатывая проход. Дело шло не быстро, поскольку нужны были не только точность и аккуратность, но и уверенность, что не останется ни малейшей дыры, через которую в этот мир по капле будет просачиваться гадость. Портальные щупальца заметались, пытаясь нас ухватить, но потом начали втягиваться, словно портал был живым и понимал, все, что останется снаружи, будет отсечено. Место разрыва заглаживалось и усиливалось. Пройдет немного времени, и в усилении больше не будет необходимости. Мир сам укрепит это место. Но сейчас ему следовало помочь. Перед тем, как закрыть окончательно, Рауль заключил нас в защитную сферу. Портал в другой мир схлопнулся, и камни над нами зашевелились, норовя свалиться на голову. Рауль активировал артефакты, и мы дружно шагнули через пленку перехода. Покидая подземелье, я не оборачивалась, но слышала грохот, который издавали падающие камни. Было ли правильно оставлять там Донью Хага? Не знаю. Наверное, я не столь гуманна, чтобы пытаться спасти ее тело, рискуя жизнями остальных. В конце концов, ряд ли кто еще из сиятельных может похвастаться столь величественной гробницей.